Страница 32. 2.2. Структура экономической науки. Экономическая наука имеет сложную структуру. Это отражает сложное строение экономической действительности. Современную экономическую науку можно уподобить дереву, стволом которого является общая теория, а кроной – совокупность частных дисциплин, которые изучают отдельные стороны экономической системы, прежде всего ее отраслевой, функциональной и региональной аспекты отраслевая организация народного хозяйства предопределяет существование таких экономических наук как экономика промышленности экономика сельского хозяйства экономика транспорта экономика строительства и так далее особое место в этом ряду занимает экономика природопользования поскольку экологические процессы имеют межотраслевой характер к функциональным экономическим наукам относятся экономическая кибернетика бухгалтерский учет Финансы и кредит, маркетинг, менеджмент, экономическая статистика и так далее. В ряде стран с большой территорией имеются регионы с особыми, иногда весьма различными условиями экономического развития. Это вызывает потребность в региональной экономике как особой науке. Есть еще один аспект экономического знания – исторический. Он представлен такими науками, как история народного хозяйства и история экономической мысли, общая экономическая теория. И частные экономические науки неразрывно связаны друг с другом. Теория обеспечивает частные науки принципами, которые воплощают точку зрения экономики в целом и используются в качестве средства познания тех или иных сторон экономической действительности. В свою очередь, знания, добытые частными науками, служат для экономической теории материалом новых принципиальных обобщений.